Первое. Начало Калевалы. В изначальные времена были лишь воздух и море. И жила среди воздушных просторов дочь воздуха, дева Эльматор. Шли века, и стала ей одинока в бесконечно воздушной пустыне. Покинула дева Эльматор воздух и опустилась на морские воды. Подхватила дочь воздуха волнами, налетел на нее холодный ветер. От волны, от ветра... Зачела дева ребенка. Прошло семь столетий, девять человеческих жизней, а зачатый от волн и от ветра все не рождался. Тяжко было, эльматор, носить свое бремя. Металась она по морским просторам, стонала дева от боли, а зачатый от волны и от ветра все не рождался. Летела раз по небу красавица-утка, высматривала место для своего гнезда, думала птица думу. Зовью я гнездо в воздухе, унесет его ветром, устроя гнездо в море, потопит его волны. Согнуло тут эльматор колено, поднялось оно над водой, подобно утесу. Опустилась утка на колено деви, свела гнездо, положила яйца, сидит утка на яйцах день, другой, третий, греет их своим телом, про них жар в колено эльматор, горит оно словно огнем, плавится от жара сухожилия. Выпрямила эльматор колено, упало утиное гнездо в море, разбилась пестрая скорлупа яиц, но не сгинули они в морской пучине, а чудесно преобразились. Из яйца из нижней части вышла мать земля сырая. Из яйца из верхней части стал высокий свод небесный. и желтка из верхней части солнце светлое явилось. Из белка из верхней части ясный месяц появился. Из яйца из пестрой части звезды сделались на небе. Стались меняться дни и ночи, и днем сияет над миром Молодое солнце, ночью светит юный месяц, а зачатый от волны, от ветра, все не рождается. Год за годом проходит время, а Эльматор все мечтает и мечется в море, все несет свое тяжкое бремя. Проплывает Эльматор мимо суши, где коснется суши рукой, появляются глубокие заливы, где заденет ее боком, становится отлогий берег, где склонит голову, возникают тихие бухты.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 певец Выплыл Вейнаменин на прибрежную отмель, оттолкнулся от морского дна коленом, оперся о берег руками и вышел на пустынную сушу. Лежит перед ним страна Калевала. Голые ее равнины, каменистые ее поляны, без леса, холмы и утесы. Задумался Вейнаменин, чем засеять землю Калевала, как взрастить на ней деревья и травы. Вдруг явился Сампса Пелервойнен, дитя, рождённое поляной. Через плечо у него холщовая сумка с семенами всяких растений. Говорит Сампса Пелервойнен, «Я засею землю калевалы». Стал он разбрасывать семена щедрой рукою. На высоких местах сеет сосны и ели, в низких ольхуй берёзу, у воды черёмуху и иву, на суглинках колючий можжевельник, на полянах – частый кустарник, на лугах сочные травы, а в речной пойм посеял священный священное дерево дуб. Дружно поднялись всходы, потянулись к солнцу побеги, зазельнели сочные травы, зашумели высокие деревья, зацвела черемуха белым цветом, завязались ягоды-брусники, запели в зеленых рощах птицы, закуковала кукушка.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 утренним туманом, на плечах несли девы косы и грабли. Споры принялись они за работу. Выкосили зеленый лужок, высушили сено на солнце, скребли высокую копну, а когда свечерело, запалили копну, вспыхнул яркий огонь, потянулся к небу темный дым, стало сено серой золой. Девы вернулись в море, а Вени Менин положил в теплую золу дубовый желудь. Вырос из желудя тонкий росток, стал росток могучим дубом. Поднялся дуб до самого неба, преградил путь облакам, раскинул зеленые ветви над всем миром, закрыл солнце и месяц. Погрузилась, калевала во тьму. Нет во тьме радости ни зверю, ни птице, ни рыбе, ни человеку. Пошел, вяя на мене на берег моря, стал взывать к своей матери деви Ильматор. «Мать родная, дочь творения, из воды пошли мне силы, много сил вода имеет, а прокинуть дуб огромный, злой дерево обрушить, чтобы опять светило солнце, засиял бы месяц ясный». Выслала Ильма.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 вершиной на запад, ветви раскинул на юг и на север. Снова засияло над калевалой солнце, снова появился ясный месяц. Стал Вяйнаменин думать, как взрастить на земле калевалый хлеб. Нашел он шесть зерен, собрал семь семян, сложил их в мешочек из куни шкурки, отнес в зеленую рощу, чтобы посеять на поляне.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 Срубленные деревья превратил рощу в плодородное поле. Засеял вяй поле зерном, Побросал семена в тучную землю, Прошел день и другой, и третий, Поднялись высокие колоссия, Стеной встали густые хлеба.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 Старый мудрый вяйна жил среди народа Калевалы, хранил древнюю мудрость, пел вещи и песни, был вяйна могучим шаманом. Покорялась ему вся природа, далеко разнеслась о нем слава. Второе. Сватовство Лемин-Кианина. Годы шли за годами. На просторах Калевала поселились люди, сменилось много поколений, и уже никто, кроме Вяйна Менина, не помнил, как начиналась Калевала, как появились ее леса, как взросли на ее полях хлеба. Жил в зеленой Калевале со старухой-матерью молодой охотник, веселый Леменкянин. От матери знал он много вещих песен, знал немало колдовских заклинаний. Задумал леменикянин жениться, захотел взять за себя красавицу из страны Пахьолы, младшую дочь злой старухи лоухи Говорит леменикянину его мать, не езди, сынок, в далекую Пахьолу, погибель поджидает там сильных, смерть сижет отважных. Пахьола – край холода и мрака, страна злых чародеев. Отвечает матери веселый лименикянин, «Я и сам знаю много в песен, умею петь колдовские заклинания. Нечего мне бояться чародеев Ахьола. Лучше пусть они меня боятся». Нарядился лименикянин в праздничное платье, расчесал волосы густой щеткой, бросил щетку на лавку возле печки и сказал своей старой матери, «Если со мной приключится беда, закапает со щетки алая кровь. Вот приехал веселый Леминна Кянин в далекой Пахьолу, в страну холода и мрака. Пошел в дом старухи Лоухи. Сидят в ее доме на лавках чародеи. На печи колдуны творят злые заклинания. Увидела Леминна Кянина редкозубая Лоухи. Всполошилась, как прошел ты через мой двор, что не почуял тебя дворовый пес. Не забрехал косматый сторож. Усмехнулся веселый именинокянин и ответил, зная что я сюда к вам прибыл не без знаний и искусства, не без мудрости и силы, не без отческих заклятий, не без дедовских познаний». Стал именинокянин петь колдовские заклинания, заклял всех колдунов и чародеев, обратил их в серые камни, разбросал по бесплодным полям, по засохшим лесам, по безрыбным озерам, не заклял ли Минокянин лишь одного дряхлого старика, бессильного и без всяких заклятий? Говорит ли Минокянин редкозубый лоухи? Приехал я сватать твою младшую дочь, прекрасную деву Пахьелы. Отвечает редкозубый лоухи. адам я за тебя свою дочь, адам мой полевой цветочек, если поймаешь ты быстроногого лося, что живет в дремучих лесах, во владениях злого духа хиси. Стал веселый лиминокянин снаряжаться на охоту, взял крепкий аркан, сделал быстрые лыжи, смазал их оленем салом. Каждая лыжа цена лисе шкура, каждой палке шкура выдры, кольцем на палках по пазайчьи шкурки. Встал лиминокянин на лыжи, оттолкнулся палками, помчался быстрее ветра, бежит он по лугам и болотам, по лесам и широким равнинам. Достиг лиминокянин владения Хейси, выследил быстроногого лося, пустился за ним в погоню, вдруг сломалась у него одна лыжа, лопнул ремень на другой, обломились концы у палок, потерял веселый лиминокянин лося из виду. Тогда запел молодой охотник заклинание, стал просить помощи у хозяйки леса.